Глава 41. Неделя получилась загруженной и насыщенной событиями. Я наверстывал упущенное, подтягивая школьные предметы, терпеливо переносил закидоны мастера Мергена, развивал своих друзей в рукопашке и фехтовании. барски честно соблюдал условия перемирия, и я радовался тому, что хотя бы отсюда не прилетает». Аня Строганова быстро завладела всеобщим вниманием, затмив Маро по уровню популярности. И дело тут вовсе не в ее родовитости или навыках владения холодным оружием. Просто на Анечку стали западать мальчишки, а девочки, соответственно, ее возненавидели. Уже через три дня после перевода новенькой к нам в группу произошла первая дуэль, причем бились парни из параллельного класса. Затем какая-то девушка вызвала Аню до первой крови и, разумеется, проиграла. Благодаря Ираклию я понял, что связывает Строганову с Ириной Аркадьевной. Наставница по фехтованию, как и ряд других учителей, подрабатывала, давая частные уроки детям богатеньких Аристу. Родители Ани, перебравшись в фазис, первым делом взялись за боевое обучение своей наследнице. Похоже, Строгановы относились к той категории людей, что всеми правдами и неправдами доказывают свое превосходство, вкладываясь в образование ребенка. Подозреваю, что детства у Ани не было, а вся ее жизнь распланирована по минутам. По мере приближения декабря все чаще велись разговоры о каникулах и традиционном зимнем бале – который Дом Эфы проводил ежегодно в ночь с 31 декабря на 1 января. Мероприятие, как говорили, масштабное и элитарное. А главная интрига кроется в списке лучших гимназистов, который лежит на рассмотрении у Николая Трубецкого. 1 декабря лидер клана утвердит перечень кандидатов, и все узнают, кто удостоился чести быть приглашенным на зимний бал. Как правило, это 10 учеников. Само собой, персонажи вроде Барского и без того включены в гостевой реестр. Просто по факту наличия именитых предков. Поэтому князь выбирает тех, кто не входит в уважаемые рода и при этом подает определенные надежды. А это уже прямой намек на грядущее вступление в клан. В моем советском детстве, если брать последнюю инкарнацию – Каникулы были привязаны к сезонам. И да, мы отдыхали регулярно, после окончания четверти. Лето так и вовсе было тремя месяцами рая. Правда, пока мои одноклассники ездили в пионерлагеря и бабушки на деревне, я колесил по стране, выполняя заказы. Помогал всяким разным личностям побыстрее встретиться с праотцами. Здесь же каникулы бывают двух типов – зимние и летние. Первые начинаются в 20 двадцатых числах декабря и заканчиваются, насколько мне известно, 8 января. Иракли объяснил, что даты выбраны не случайно, это привязка к празднованию Нового года, а также к исповедуемым повсеместно культовым торжествам. «Это каким?» — поинтересовался я. Кучеряшка немного помялся, а потом сказал, что последняя декада декабря — это ментальный пост по заветам древних, а 6 и 7 января отмечается Йоль. Я спросил, что это за хрень такая. Ираклий совсем смутился, но под моим натиском поведал, что Йоль — старинный ритуал, который в былые времена надлежало проводить раз в столетие, и он окутан какими-то мрачными тайнами, известными лишь предстоятелям и знатокам Некротропа. Вроде бы человеческие жертвы приносили, но это не точно». «Сейчас все попроще, но каждый год. Сохранилась традиция, — начал увлеченно рассказывать Ираклий, — сидеть дома, не выходить на улицу и общаться с друг с другом без слов. Это как? — опешил я. Ну, письменно. Пером на восковой табличке. У нас тоже есть такая табличка. Дедушка достает ее раз в год, в канун Йоля. Понятно. Еще что-нибудь?» «Если пришли гости, открывать дверь надо в маске и перчатках», — продолжил Ираклий. «Первый день у нас шествие по кладбищу, а во второй ночная служба в храме. Темно, всюду свечи, играет флейта. Кажется, что ты в космосе. Надо отстоять несколько часов в пещере внутреннего мира. Затем мы спускаемся в галереи паники и оставляем дары на алтарях древних. Прикольно». «Мое отношение ко всяким культам вы знаете». я не стал спрашивать, верит ли семья Ираклия во всю эту чепуху. Понятно, что верит и соблюдает установление предстоятелей. Зато теперь ясно, почему каникулы вынесены именно на это время. Во время Йоля никто и пальцем не шевельнет, чтобы выйти в школу на занятия, а тем более ответить у доски. «Ну, а лето здесь шикарное, все как у нас». «Расслабляйся, окунай себя в море, загорай на пляже, да делай что хочешь, только не иди в гимназию, там даже практики нет». Начиная с 10 декабря гимназистов подстерегают зачеты по всем предметам – контрольные бои, нормативы по физической подготовке. В свободное от уроков время я тренировался с Маро на горных склонах и через день наносил визиты Николаю Филипповичу. Уроки по ментальному экранированию продвигались туго. В прежней жизни я не нуждался в том, чтобы маскировать свои мысли от стороннего прослушивания. Все, чему учил старик, выходило за рамки привычного и ломало шаблоны. Думать о важном, запуская фоновый бред. Это напоминало шизофрению. Когда я озвучил сравнение, Николай Филиппович рассмеялся и заявил, что оно точнее, чем кажется». А потом заверил, что первый этап — это детские шалости. «Ты просто учишься самоконтролю, Сергей. Позже мы начнем выстраивать защитные образы и наполнять их силой. Но ты не справишься, если пропустишь базу». И я старался ничего не пропустить. В субботу погода выдалась ветреной и неустойчивой, иногда накрапывал дождь, но в целом можно было жить». Мне же следовало отправиться на полигон в компании Райнера, чтобы осваивать дальше пилотирование мехов. К этому моменту я неплохо справлялся с общим управлением, менял режимы бега-ходьбы, умел наносить прямые удары и держать связь с группой. Постепенно нас подводили к вооружению и обвесам. Техники показывали устройства разных приблуд, Райнер гонял по нормам безопасности». «Сегодня будем навешивать пилу», — сообщил куратор, когда мы приближались к ангару. «Только навешивать. Никаких маханий и запусков движка. Всем ясно?» Никто не осмелился возразить. В процессе вооружения меха у меня разорвался очередной шаблон. Оказалось, что современные пилы фиксируются в стыковочных узлах манипуляторов гораздо быстрее, чем я думал. Причем основную работу выполняли техники, а не пилот. Раму с подвешенным оружием разворачивали под правильным углом к ручке шагателя, подтягивали электрическим подъемником и позволяли магнитным штифтам с щелчками войти в разъемы фиксаторов. Кронштейны поддержки раздвигались, рама откатывалась в сторону. Дозаправка выполнялась еще легче. Техник подключал шланг к одному из топливных люков в полу ангара, взбирался по выдвижным скобам на ногу меха и соединял второй конец с оружейным резервуаром. После заполнения бака срабатывала заглушка, и шланг автоматически сбрасывался. Мы по очереди опробовали эту схему, работая как техниками, так и пилотами. Райнер сказал, что в непредвиденных обстоятельствах надо уметь все. «Бывает, что техники погибли в бою, и надо обойтись своими силами». «Такое происходит часто», — добавил куратор. «Вражеские прыгуны телепортируются к заправщикам и вырезают всех, до кого смогут дотянуться. При штурме городов это в порядке вещей». Райнер заявил, что первое время мы будем менять оружие и обвесы, и лишь после этого инструктор разрешит что-нибудь порезать». Есть нормативы, в которые надо укладываться. Вечером той же субботы я подкинул Алисе еще два задания. Оба касались взаимоотношений великих домов внутри империи. Я понимал, что это позволит девушке расплатиться за квартиру в декабре, не чувствуя себя обязанной левому человеку. Ну и тема межклановых интриг давно меня интересовала. А убивать выходные на посещение чертогов мудрости я не горел желанием. К тому же на воскресенье у нас с Федей Джан запланирована обширная культурная программа. Для начала мы решили воспользоваться краткосрочным затишьем на море и арендовать прогулочный катер. До обеда покатаемся, изучим окрестности Фазиса, подышим морским воздухом. Толстяк даже прикупил аналог местного полароида. Фотоаппарат с говорящим названием «Момент-6». Снимки эта штуковина делает не очень качественные, зато пацан в восторге от новой игрушки. Перекусим в каком-нибудь ресторанчике, там сейчас свободно после окончания сезона. Сходим в кино на популярную комедию «Голем из Центра тропе и прошвырнемся по торговым рядам, прикупим себе зимних шмоток. Забегая вперед, скажу, что все это нам удалось провернуть. Я наконец-то отдохнул от праведных трудов и почувствовал себя человеком. Вот только на катере, по кафеде увлеченно щелкал моментом, я обдумывал информацию, полученную накануне от Алисы. Саманиды оказались крепким родом, уверенно стоящим на ногах и способным дать отпор кому угодно. Тысячу лет назад эти ребята правили обширной территории, именуемой Харасаном, пока не столкнулись с одаренными багдадского халифа. Через несколько столетий саманидов начнут разделывать под орех агрессивные северяне, именуемые сейчас Домом волка. Впрочем, азиаты быстро просекли фишку, заключили выгодные торговые союзы и убедили клановцев, что с ними выгоднее сотрудничать, чем воевать. Когда же в песках обнаружили затерянный Маруан, позиции рода вновь усилились. Нынешний глава семьи Бахрам Ибн Аббат, контролировавший в позапрошлом веке Самаркандский криптоисторический университет, убедил инквизиторов в своей полезности, заручился их поддержкой и усилился многочисленными боевыми артефактами. «Вы уже поняли, что Ибн Аббат бессмертный». Поскольку многоженство на востоке в порядке вещей, глава рода заключал выгодные брачные союзы направо и налево, что заменило ему клановый вассалитет. Думаю, это семейство можно считать шестым кланом, только непризнанным. И да, вся артефакторика в регионе так или иначе проходит через людей Ибнаббада. А поскольку мы имеем дело с бесами, то они еще и мастера холодного оружия, каких поискать». «Прощай, легкая прогулка за лутом». Развеявшись в воскресенье, я отправился в осточертевшую школу. Для меня это уже превратилось в рутину, которую надо пережить. Из хороших моментов я все же получаю важные сведения о мире, в котором переродился. Главное, думал я, это осилить контрольные срезы в декабре. Как выяснилось, не главное». Стоило мне вытащить из рюкзака учебника тетрадь по геометрике, как в аудиторию заглянул неуловимый куратор Райнер. Собственной персоной прошу отметить. Приблизившись к Каганеру, Райнер перекинулся с ней парой слов, после чего цепкий взгляд ветерана прилип к моему лицу. «Иванов», — сказал куратор. «В классе было шумно, но я умею читать по губам. На минутку». Райнер скрылся за дверью, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. По закону подлости в ту же секунду прозвенел звонок, и в аудиторию влетел опоздавший кучеряшка. Райнер терпеливо ждал, пока гимназисты не разбредутся по кабинетам, и мы не останемся в пустом коридоре. «Не к добру это», — подумал я, и был прав. Райнер протянул мне бланк гербовой бумаги пепельно-серого цвета. Краем глаза я увидел печать в виде знака бесконечности заключенного в звезду, через которую проходил меч. Нехорошее слово «извещение» дополнило натюрморт. «Что это?» Прищурившись, я посмотрел на куратора. «А то сам не знаешь». Буркнул классный руководитель. «Ты же у нас резервист?» «Вот и отдувайся». На имя директора пришел вызов. «Пакуй вещички!» Святые отцы затеяли Смотр Конец книги